Пять. Конец второй пленки выскользнул из прорези в ступице бобины и мягко зашуршал, протягиваясь через головку магнитофона. «Господи!» — выдохнула Сюзанна. «Господи, какой бедняга!» «Как же давно это произошло!» И Джейк покачал головой, словно пытался разогнать застилавший ее туман. Для мальчика годы, отделяющие его когда от когда Бротигена, казались непреодолимой пропастью. Эдди взял футляр с третьей бобиной, достал ее, вопросительно посмотрел на Роланда. Стрелок привычным жестом вертанул рукой, тем самым говоря «скорее, скорее». Эдди заправил пленку в лентопротяжный механизм магнитофона. Ранее ему такого делать не приходилось, Но для этого не требовались знания инженера-ракетчика. Усталый голос продолжил, вещая из пряничного дома, который Динки Эрншоу придумал для Шими реального места, для создания которого потребовалось только воображение. Балкон на наружной стене темной башни. Так назвал его Бротиген. Он убил мужчину. «Случайно, с этим согласились они все. Они привыкли не расставаться с оружием и знали разницу между случайным и сознательным его применением безо всяких дискуссий. Примерно в семь вечера. А к девяти часам того же вечера уже катил в поезде на запад. Тремя днями позже просматривал колонку объявлений «Требуются бухгалтеры» в газете «Де Теперь он знал о себе несколько больше, чем раньше, понимал, каким должен быть осторожным. Более не мог позволить себе злиться, даже когда для злости были все основания. Прежде был безобидным телепатом, мог сказать вам, что вы съели на лэнч, мог сказать, где в колоде лежит дама червей, потому что об этом знал Шулер, державший горный притон на углу. Но разозлившись, Бротиген получал доступ к копью, ужасному копью». «Между прочим, это неправда», — заметил голос из магнитофона. «Про безобидного телепата. И я это понимал, даже когда был молокососом, пытавшимся попасть на военную службу. Просто не знал слова, каким меня следовало называть. Как выяснилось, слово — это «умножитель». Позднее он понял, что определенные личности, скауты, отыскивающие людей со сверхъестественными способностями, уже тогда наблюдали за ним, оценивали его потенциал, зная, что он выделяется даже среди телепатов, но не зная, чем именно выделяется. Во-первых, телепаты, живущие не на ключевой земле, их фраза, «Встречались редко. Во-вторых, к середине 1930-х годов Тетт начал осознавать, что это его способность еще и заразна. Если прикасался к разуму другого человека в состоянии эмоционального подъема, человек этот на короткое время становился телепатом. Не знал Бротиген другого. Сверхъестественные способности тех, кто был телепатом, под его воздействием усиливались, значительно усиливались, умножались». «Но я об этом еще расскажу», — пообещал Бротиган. «Он кочевал из города в город, тот же сезонный работяга, перебивающийся случайными заработками, только не в комбинезоне, а в костюме. Да и ездил по стране в пассажирских, а не в товарных вагонах, никогда не задерживаясь на одном месте достаточно долго, чтобы пустить корни. Оглядываясь назад, он полагал, что даже тогда подсознательно знал о слежке». На интуитивном уровне, по странностям, которые иногда замечаешь краем глаза К примеру, тут и там ему встречался определенный тип людей Женщины редко, чаще мужчины, но всем нравилась кричащая одежда, бифштексы с кровью, быстрые автомобили тех же ярких цветов, что и одежда Их отличали тяжелые и, на удивление, лишенные выражения лица Позже он пришел к выводу, что точно так же выглядят лица тех дураков, которые делали пластические операции у врачей-шарлатанов, прилестившись дешевизной. И все 20 лет, осознанно он этого не замечал, только краем глаза, в каком бы он ни находился городе, везде ему встречались все же детские символы, нарисованные на заборах, стойках, тротуарах, звезды и кометы, планеты с кольцами и неполные луны. Иногда красный глаз. Часто рядом встречалась решетка классов, но не всегда. Позднее эти мелочи сложились в одну картинку, но не в 30-х, 40-х, начале 50-х, когда его носило по всей стране. Нет. Тогда он чем-то напоминал доков номер один и два. Не хотел видеть то, что находилось у него перед глазами, потому что избегал лишних волнений. А потом, примерно в то время, когда Корейская война близилась к завершению, он увидел объявление. Оно обещало работу на всю жизнь. И в нем указывалось, если вы пройдете отбор, то вам не будут задавать абсолютно никаких вопросов о вашем прошлом. В списке требующихся специалистов значились и бухгалтеры. Бротиген не сомневался, что объявление это публиковалось в газетах по всей стране. Он прочитал его в Сакраменто, Би. «Господи!» – воскликнул Джейк. «Именно из этой газеты отец Келлоган узнал о том, что его друг Джордж МакГрудер...» «Тихо!» – оборвал его Роланд. «Слушай, они слушали».